44. -е. Окрестности Хеддингтон-Хаус дышали спокойствием и безмятежностью, как Адрия и представлял себе. Прежде чем нажать на кнопку звонка, Сара посмотрела на Адрия, улыбнулась, и он почувствовал себя самым любимым мужчиной на свете и должен был сдержаться, чтобы не зацеловать ее до смерти в тот момент, когда горничная открыла дверь. а за ее спиной показалась роскошная фигура Алины Гинзбург. Сара и ее дальняя родственница молча обнялись, как давние подруги, которые не виделись тысячу лет, или как коллеги, которые глубоко уважают друг друга, но при этом продолжают соперничать, или как две хорошо воспитанные дамы, одна гораздо моложе другой, которые Бог знает, по каким правилам этикета должны были обращаться друг с другом крайне учтиво. Или как тетя и племянница, которые раньше никогда в жизни не встречались. Или как два человека, знавшие, что они были бы на волосок от попадания в лапы Абвера, гестапо или СС, если бы судьбе угодно было поселить их в тяжелые времена в неблагоприятном месте. Потому что зло... Старается поломать все мечты о счастье, Сколь бы скромными они ни были, И рвется разрушить как можно больше всего вокруг. Сперматозоиды, яйцеклетки, бешеные танцы, Преждевременные смерти, путешествия, бегство, знакомства, иллюзии, сомнения, ссоры, примирения, Переезды и прочие многочисленные трудности, Мешавшие произойти этой встрече, Исчезли, растопленные теплыми объятиями двух незнакомок, двух немолодых женщин, одной 46, второй за семьдесят. Обе они молчали и улыбались, стоя передо мной в дверях Хеддингтон-хаус. Странная штука — жизнь. «Проходите». Она протянула мне руку, не переставая улыбаться. Мы молча обменялись рукопожатиями. Два рукописных автографа Баха, вставленные в раму, радовали гостей. Я не без труда подавил волнение и смог ответить Алине Гинсбург вежливой улыбкой. Мы провели два незабываемых часа в кабинете Исаи Берлина на верхнем этаже Хэддингтон-хаус в окружении книг, рядом с часами на каминной полке, которые слишком быстро отсчитывали время. Берлин был в подавленном состоянии, как будто чувствовал, что близится его час. Он слушал Алину, слегка улыбался и повторял: "У меня почти не осталось пороху. Продолжать надо вам". А потом тихо сказал: "Я не боюсь смерти, она меня злит. Смерть меня раздражает, но не пугает. Когда ты есть, смерти нет". когда есть смерть, нет тебя, поэтому бояться ее пустая трата времени. Потому, сколько он говорил о смерти, я понял, что он ее боится. Быть может, так же, как я. А потом он добавил, Витгенштейн говорил, что смерть не является фактом жизни. И Адрия пришло в голову спросить, чем его поразила жизнь. Поразила? Он задумался. Тиканье часов, словно идущие откуда-то совсем издалека, проникло в комнату и в наши мысли. «Поразило», — повторил он и, наконец, решился сказать. «А вот чем? Просто тем, что я смог прожить в безмятежности и с таким удовольствием, несмотря на все ужасы в самом худшем из всех веков, какие знало человечество». потому что он был несравненно хуже остальных, и не только для евреев. Он посмотрел на меня неуверенно, словно сомневался, какое-то время подыскивал точные слова и в конце концов произнес. Я был счастлив, но все время испытывал угрызение совести и чувство вины оставшегося в живых. «Что?» — спросили Алина и Сара в один голос. Только тогда я заметил, что последние слова он прошептал по-русски. Я тут же перевел им, не оборачиваясь, не отрывая глаз от Берлина, потому что он еще не закончил. Он продолжил свою мысль и снова заговорил по-английски, спросив, «Чем я заслужил, что со мной ничего не случилось?» и покачал головой. «К сожалению, мы...» Большинство евреев этого века живем с тяжелым камнем на душе. Я думаю, что евреи прошлых веков чувствовали тоже, заметила Сара. Берлин посмотрел на тебя, приоткрыв рот, и промолчал в знак согласия. Затем, как будто желая прогнать грустные мысли, поинтересовался публикациями профессора Адриа Ардевола. Чувствовалось, что он с интересом прочел историю европейской мысли. Она ему понравилась. Но он по-прежнему находил, что эстетическая воля — это маленький шедевр. Тогда я благословляю судьбу за то, что эта книга попала к вам в руки. О, так это все ваш друг. Правда, Алина? Помнишь этих двух страшил? Один ростом два метра, а второй метр пятьдесят. Он улыбался, припоминая, и смотрел прямо перед собой на стену. Чудная парочка. Исаия. Они были совершенно уверены, что это меня заинтересует, поэтому и принесли книгу. Исаия, ты ведь хочешь чаю? Да-да, предложи им. Хотите чаю? Теперь танк Алин. обращалась ко всем сразу. Примечание Таунт Алин», тетя Алина, французской. Конец примечания. «Какие мои два друга?» спросил Адрия с удивлением. «Один кто-то из Гинзбургов. У Алины столько родственников, что я иногда их путаю». Гинзбург, сказал Адрия, ничего не понимая. «Подождите-ка». Берлин с видимым трудом поднялся и отошел в угол. Я заметил, как Алина Берлин и Сара переглянулись. Но все продолжало казаться мне очень странным. Берлин вернулся с моей книгой в руках. Мне необыкновенно польстило, что между страницами было заложено пять или шесть листков. Он открыл книгу, достал из нее какую-то бумажку и прочитал. — Бернат Пленса из Барселоны. — А, понятно. — Ну, конечно, — произнес Адрия, сам не осознавая, что говорит. Я больше ничего не помню из разговора, потому что перестал что-либо понимать. Как раз в этот момент вошла горничная с огромным подносом, полным всяких приспособлений, необходимых для того, чтобы наслаждаться чаем так, как велят Господь, И королева. Мы говорили еще о многом, но все это я помню смутно: Какое наслаждение, какая роскошь, эта долгая беседа с Берлином и Тант Алин. А я-то откуда знаю? Трижды повторила Сара, когда Адриа спрашивал ее на обратном пути, каким боком оказался в этой истории Бернат. На четвертый раз она спросила сама. Почему бы тебе не пригласить его выпить английского чая? Мм, очень вкусно. У английского чая каждый раз другой вкус. Вы не находите? Я знал, что тебе понравится. Но ты только мне зубы не заговаривай. Я? Да. Когда ты виделся с Исаией Берлином? С кем? С Исаией Берлином. Это еще кто? Власть идей о свободе русские мыслители. — Что за чушь ты несешь? — он обернулся к Саре. — Что с ним? И, подняв чашку, сказал обоим. — Очень вкусный чай. А затем почесал в затылке. Ёж и лиса. Уступил требованиям широкой публики Адрия. Примечание. Знаменитое эссе Берлина. конец примечания. «Господи, ты что, чокнулся?» И Бернат опять посмотрел на Сару. «И давно это с ним?» «Исайя Берлин мне сообщил, что это ты посоветовал ему прочитать эстетическую волю». «Да ты что?» «Бернат, что происходит?» Адрия посмотрел на Сару, которая старательно заваривала еще чая, хотя никто его не просил. «Сара, что происходит?» «А? Вы от меня что-то скрываете?» Вдруг Адрия вспомнил. «Ты был с каким-то коротышкой. Чудная парочка, как сказал про вас Берлин. Кто был с тобой?» «Слушай, этот тип просто чокнутый. Я, к твоему сведению, в жизни не был в Оксфорде». повисла тишина. Тут не было часов на камине, чтобы слушать их тиканье, но чувствовался легкий ветерок, который веял с пейзажа уржеля на стене, а в столовую падали лучи солнца, освещавшие колокольню церкви Санта-Мария-де-Жерри. И слышалось журчание реки, текшей из Бургала. Вдруг Адри откнул пальцем в Берната, И совершенно спокойно, как это делал шериф Карсон, сказал, «Ты прокололся, парень!» «Я?» «Ты не знаешь, кто такой Берлин. Ты слыхом не слыхивал о нем. Но, выходит, ты знаешь, что он живет в Оксфорде?» Бернет посмотрел на Сару, которая потупила взгляд. Адрия взглянул на обоих и спросил, «Ты кока, Сара?» Примечание тоже итальянской. Конец примечания. «Анакуака», — сдался Бернет. Опустив голову, он произнес. «Мне кажется, я забыл тебе рассказать об одной подробности. Давай, я слушаю». «Все началось лет...» — Бернет посмотрел на Сару. «Пять или шесть назад». «Семь с половиной». Да. У меня с датами не очень хорошо. Семь с половиной. Так вот, когда Сара пришла в кафе, Бернат положил перед ней экземпляр книги «Эстетическая воля» в немецком переводе. Она взглянула на Берната, потом на книгу, потом опять на Берната и, садясь за столик, пожала плечами в знак того, что не понимает, в чем дело. «Что желает дама?» Спросил вдруг появившийся лысый официант с несколько подобострастной улыбкой. Два стакана воды, торопливо ответил Бернот. И официант отошел, не скрывая недовольства этим мужчиной, и сквозь зубы проворчал. В дылду больше скотского влезет. А Бернот, ничего не замечая, говорил: Понимаешь, у меня есть идея, но я хотел сначала посоветоваться с тобой. «Только обещай мне, что ни слова не скажешь, Адрия!» Тут начались препирательства. «Как, по-твоему, я могу что-то обещать, если не знаю, о чем речь?» «Но он ничего не должен знать!» «Хорошо, но только сначала скажи мне, в чем дело, чтобы я могла пообещать, что ты хочешь!» «Но это полное безумие!» «Тем более, как я могу пообещать исполнить что-то безумное!» если, конечно, это не одно из тех полных безумий, которые имеют смысл. Да, это как раз и есть то полное безумие, которое имеет смысл. Господи, Боже ты мой, Бернет, мне нужна твоя помощь. Сага. Меня зовут не Сага, и обижена, а Сага. Ой, извини. Они долго торговались и, наконец, сошлись на том, что обещание Сагги будет условным. И она сможет взять его обратно, если идея не окажется тем самым полным безумием. Ты говорила мне, что твое семейство знакомо с Исаей Берлином. Это действительно так? Да. То есть его жена, мне кажется, какая-то дальняя родственница моих двоюродных братьев по линии Эпштейнов. А ты можешь как-нибудь свести меня с ней? Что ты задумал? Отвести эту книгу, чтобы он ее прочитал? «Слушай, но, люди, не... я уверен, что ему понравится. Ты чокнутый. С чего бы ему читать книгу кого-то совершенно неизвестного кто? Я же тебе говорил, что это полное безумие», — перебил он. «Но я хочу попытаться». Сара задумалась. «Я так и вижу, как ты морщишь лоб, любимая, размышляя. И как, сидя за столиком в каком-то кафе, смотришь на Берната безумного». не веря в то, что он тебе втолковывает. И представляю, как ты говоришь ему «Подожди». Листаешь записную книжку, отыскиваешь номер тети Шанталь и звонишь из кафе по телефону, в который надо опускать жетоны. Бернат попросил у официанта дюжину жетонов, которые начали проваливаться, когда она говорила «Алло, ма шертанте, ça marche bien? Ауи, аукви. Примечание. Тетя, дорогая, как дела? Да-да, да, да. да, да». Французской. Конец примечания. А Бернат, войдя в Раж, все кидал жетоны и нетерпищим возражений жестом просил у официанта еще, дескать, дело, чрезвычайное. Он положил на стол в залог купюру в двести песет. А Сара все говорила «Ви, ви, а ви?» Пока официант не сказал ей «Финито!» Она что думает, что тут телефонный узел, жетоны закончились? Примечание «Финито!» «Хватит!» Итальянской «Конец примечания!» И тогда Сара, уже прощаясь с тетей, спросила про Берлина и принялась что то записывать и повторять ви ви ви так что в конце концов когда она благодарила свою дорогую тетю за содействие в телефоне щелкнуло и связь прервалась поскольку жетона больше не было и у Сары осталось неприятное ощущение что она не распрощалась как следует со своей дорогой тетей Шанталь что она тебе сказала что постарается поговорить с Алиной. «Кто это Алина?» «Жена Берлина». Сара заглянула в бумажки с каракулями. «Алина Элизабет Ивон де Гинсбург. «Отлично, дело удалось». Ха, «Удалось установить связь». «Теперь надо...» Бернет вырвал у нее из рук записную книжку. «Как ты говоришь, ее зовут?» Сара взяла обратно книжку и прочитала. «Алина Элизабет Ивон де Гинзбург». «Гинзбург? Да, что?» «Это семейство очень... наполовину русские, наполовину французы, бароны, и все в таком духе. Это ветвь очень богатая. Черт подери, тихо, не ругайся». И Бернард тебя поцеловал. Один, даже два, три или четыре раза. Мне кажется, он всегда был немного в тебя влюблен. Я тебе скажу это сейчас, когда у тебя уже прошло желание возражать мне, чтобы ты знала. Я думаю, что все мужчины слегка влюблялись в тебя. А я когда-то влюбился в тебя окончательно и бесповоротно. Но! Адриа должен про это узнать. Нет, я же тебе сказал, что это совершенно безумная идея. «Да, совершенно безумное, но он должен это знать. Нет. Почему нет? А потому что это мой подарок ему, и мне кажется, что подарок будет настоящим, если только Адрия об этом никогда не узнает. Но ведь если он про него никогда не узнает, то не сможет тебя поблагодарить». Должно быть, именно в следующий момент официант, скрывая улыбку, заметил, как мужчина довольно громким голосом говорит «Разговор окончен, сеньора Волтес-Апштейн. Я хочу, чтобы было так. Ты можешь мне это клятвенно обещать?» После нескольких напряженных мгновений мужчина с умоляющим видом встал перед женщиной на одно колено. И тогда элегантная дама взглянула на него сверху и произнесла «Клятвенно обещаю». Официант провел ладонью по лысому затылку и подумал, что влюбленные все-таки страх как чудно себя ведут. Если бы они видели себя так, как вижу их я, особенно вот эту красивую женщину. Да-да, красивую до помрачения, Я бы тоже сейчас вел себя чудно, будь она рядом». И в самом деле оказалось, что образцовый трубач из оркестра Франца Пауля Деккера Ромен Гинзбург, робкой, рыжий, маленького роста, пианист по тайному призванию, был из рода Гинзбургов и, разумеется, знал Элину Элизабет Вон де Гинсбург. Ромен принадлежал к бедной ветви, Но если хочешь, я прямо сейчас позвоню тете Алине. «Просто обалдеть, тетя Алина!» «Ну да, та, которая за кого-то там вышла замуж, за какого-то известного философа или что-то вроде того, но они всегда жили и живут в Англии. А для чего тебе это?» Тут Бернат дважды поцеловал Ромена, хотя в него он и не был влюблен. Теперь план их действий стал ему окончательно ясен. Им пришлось дождаться весны, когда у оркестра были гастроли на страстную неделю, но прежде Ромен вел долгие беседы с тетей Алиной и расположил ее к себе. А когда они приехали в Лондон, и недолгое турне подходило к концу, они сели на поезд, который доставил их утром в Оксфорд. Хеддингтон-хаус казался совершенно пустым, когда они нажали на кнопку звонка, издавшего благородную трель. Они переглянулись в напряженном ожидании. Никто не спешил открывать. А ведь они договорились именно на этот час. Никого. Но нет, вдруг послышались чьи-то торопливые шаги. Наконец дверь открылась. — Тетя Алина, — спросил Гинзбург. Ромен? Да. — Как ты вырос? Это было неправдой. — Ты ведь был вот таким. Она показала рукой где-то около своей талии. Потом спохватилась и пригласила их войти, забавно исполняя роль конспиратора. Он вас примет. Но не могу гарантировать, что прочитает книгу. «Благодарю вас, госпожа Берлин. Искренне благодарю», — сказал Бернет. Она провела их в довольно тесную гостиную. На стенах висели оправленные в рамы партитуры Баха. Бернат кивнул в сторону одной из них. Ромен подошел поближе и тихо заметил. — Я же тебе говорил, что я из бедной ветви, и, указывая на партитуру, это наверняка подлинник. Тут открылась одна из дверей, и тетя Алина провела их в просторную комнату, заставленную книгами от пола до потолка. Книг там было раз в десять больше, чем в доме Адрия. а на столе лежало множество толстых папок с бумагами и стопка книг с торчащими отовсюду закладками. За столом в кресле сидел с книгой в руках Исаия Берлин, с любопытством взирая на тех двоих, что проникли в его святая святых. «Ну, как все прошло?» — спросила Сара, когда Бернат вернулся. Берлин казался усталым. Он говорил «мало». а когда Бернет отдал ему экземпляр эстетической воли, взял его, повертел в руках, чтобы получше разглядеть обложку, и открыл оглавление. В течение следующей долгой минуты все сидели, затаив дыхание. Тетя Алина подмигнула племяннику. Берлин, закончив просматривать книгу, захлопнул ее, но не выпустил из рук. «А почему вы решили, что я должен это прочитать?» — Ну, я, если вы не хотите, не лукавьте. — Почему вы хотите, чтобы я прочел эту книгу? — Потому что она хорошая. — Она очень хорошая, господин Берлин. Адриа Ардевол — человек серьезный и умный, но он живет очень далеко от центра мира. Исаия Берлин положил книгу на стол и сказал, — Я читаю каждый день. и каждый день понимаю, что еще почти ничего не прочитал. А ведь бывает, что мне еще надо и перечитать что-то, хотя я перечитываю лишь то, что достойно этой чести. А что этого достойно? Бернат вдруг как будто превратился в адрия. Способность заворожить читателя, заставить восхититься умными мыслями, которые есть в книге, или красотой, которая от нее исходит, при всем том, что перечитывание уже по самой своей природе содержит противоречие. «Что ты имеешь в виду, Исаия?» — спросила тетя Алина. «Книга, которая недостойна того, чтобы ее перечитали, тем более не заслуживает того, чтобы ее вообще читали». Он посмотрел на гостей. «Ты спросил не хотят ли они чаю?» Берлин перевел взгляд на книгу, и тут же забыл о своей роли хозяина. Он продолжал. Но пока мы книгу не прочтем, мы не знаем, достойна ли она быть прочитана еще раз. Жизнь — вещь суровая. Он поговорил немного о том осем с гостями, сидевшими на самом краешке дивана. Чая они так и не попили, поскольку Ромен дал понять тете Алине, что лучше воспользоваться короткой встречей для беседы. и речь зашла о гастролях оркестра. «Ты трубач? А почему ты играешь на трубе?» «Я влюблен в ее звучание», — ответил Гинзбург. Они сообщили ему, что следующим вечером играют в Роял-фестивал-холле. Берлин обещал, что послушает концерт по радио. В программе были «Леонора», «Номер три», Вторая симфония Роберто Герхарда и четвертая Брукнера. Примечание. Леонора. Увертюра к одноименной опере Бетховена, где солирует фанфара. Роберто Герхард. 1896-1970 годы. Каталонский и английский композитор, музыковед, педагог. Конец примечания. Ромен Гинсбург солировал в сопровождении нескольких десятков музыкантов. Концерт прошел удачно. На нем присутствовала вдова Герхарда. Она была очень взволнована и получила букет цветов, предназначавшийся Декеру. На следующий день музыканты должны были возвращаться домой после пяти концертов в Европе, которые их совершенно измотали. так что мнения в оркестре разделились. Надо ли устраивать микротурне в течение всего сезона, или же подготовить одни большие гастроли летом. Правда, мешая таким образом каждому ездить с сольными концертами или вообще не связываться ни с какими турне и гастролями, ведь мы и так достаточно отрабатываем на репетициях нашу зарплату. В гостинице Берната ждало срочное сообщение. и он подумал, вдруг что-то случилось с Юлоренсом. Он впервые испугался за сына. У него перед глазами все еще была так и не распакованная книга. Это оказалось срочное сообщение, продиктованное мистером Исаией Берлином вечером по телефону дежурному по гостинице, в котором говорилось, что он, Берлин, настоятельно просит Берната приехать срочно в Хеддингтон-хаус. если можно прямо завтра, по очень важному делу. Текла? Как все прошло? Хорошо. Присутствовала Полди Фейхтегер. Она очаровательная. и восемьдесят с большим гаком. Букет был больше ее самой. Вы ведь завтра возвращаетесь? Да, но мне нужно остаться еще на один день, потому что... Потому что что? Бернет. верный своему пристрастию усложнять себе жизнь, не сказал ли, что Исаия Берлин настоятельно просил его приехать, чтобы поговорить о моей книге, которая его очень и очень заинтересовала, которую он прочитал за несколько часов и уже начал перечитывать, поскольку в ней было много прозорливых мыслей, блестящих и глубоких, по его мнению, ввиду чего он хотел со мной познакомиться. «Все это легко можно было бы сказать Текли, Но либо Бернет усложняет себе жизнь, либо это не Бернет. Он не был уверен в способности жены хранить секреты, и тут я могу с ним согласиться». В общем, он предпочел скрыть это и сказал, потому что подвернулась срочная работа. «Какая работа?» «Да тут кое-что, сложно объяснять. Надраться с трубачом?» «Да нет же!» Я должен поехать в Оксфорд, чтобы есть одна книга. Короче, я приеду послезавтра. А ты поменял билет? Ой, точно. Ну, разумеется. Это стоило бы сделать, если хочешь вернуться самолетом. Если ты, конечно, собираешься возвращаться. И Текла повесила трубку. Вот черт, подумал Бернет. Опять я все испортил. Но на следующее утро он поменял билет на самолет, сел на поезд до Оксфорда И Берлин сказал ему те самые слова и вручил ему адресованную мне записку, где говорилось «Уважаемый господин Ардевол, ваша книга меня сильно впечатлила, особенно размышления о том, зачем существует красота, и о том, как этот вопрос может задаваться во все времена существования человечества, а также о том, как получается, что этот вопрос – неотделим от необъяснимого присутствия зла. Я уже настоятельно посоветовал прочитать вашу книгу кое-кому из моих коллег. Когда появится английское издание, пожалуйста, не прекращайте размышлять и время от времени записывать ваши рассуждения. Искренне ваш, Исайя Берлин. Я так благодарен Бернату. и даже не столько за последствия этого чтения по наводке, ставшие для меня сверхважными, сколько за то упорство, с которым он всегда стремился сделать мне добро. А я отвечаю благодарностью на все его усилия, говоря ему прямо то, что я думаю о его писаниях, и вызывая у него приступы глубокой депрессии. Друг мой, как же сложно жить! Поклянись еще раз... что никогда не расскажешь об этом Адрия». Он посмотрел на нее почти свирепо. «Ты поняла меня, Сара?» «Клянусь». И через мгновение Мм. «Спасибо. Отменяю от Адрия. Давай без всяких там благодарностей. Я всегда ему обязан». «Чем ты ему обязан?» «Не знаю, чем-то. Он мой друг, он парень, который... хоть и очень умный... но дружит со мной и с моими проблемами уже столько лет».